Глава 16. Винтета по-русски. За следующие несколько дней, которые оставались до понедельника, я до времен до конца моего больничного, я заработал круглую сумму. Дело Nokia оказалось простым. И я так понял, заказчиком был кто-то из органов. И вот что нужно было сделать. В субботу у памятника Ленину Я так и не узнал, какую роль сыграл революционер в истории этого мира. Собиралась демонстрация. Демонстранты выступали за права простолюдинов. Толпа в несколько тысяч должна была пройти от библиотеки до местной филармонии. Но моему заказчику это мероприятие мешало. Поэтому он искал одаренного, который посреди митинга устроит прецедент. Откроет портал. Тот, что может открывать любой маг. Для забора сил. На расчёт был на необразованность людей, не обладающих магией. На то, что под впечатлением от последних новостей, шествующий решает, что через разрыв вот-вот прорвутся мутанты и разбегутся по домам. Как и обещал, никакого криминала. Мы поддельный широкола бался, когда рассказывал мне всё это. Тебе нужно просто разорвать завесу, закричать и удалиться. Я взвесил все за и против. И согласился. Потому что 1,5 млн рублей за столь непыльную работу казались хорошим вознаграждением. И я знал, что если заказчик решил помешать митингу, то он сделает это. Соглашусь я или нет. Я просто не стал терять деньги и поправил своё финансовое положение. Что касается бабушки, то она пришла в себя в этот же день. Но меня ждало ещё одно разочарование. Да. Я стал героем четвертой мыльной оперы. Когда я вернулся от Нокия, на пороге меня встретила тетя Валя, которая причитала о том, что Нюра никого не узнает. Так я открыл еще один побочный эффект от присутствия паразитов в теле человека. Мог бы и догадаться, что после того, как черви просидели в голове, с ней, может быть, не все в порядке. И во всей этой ситуации я видел только один плюс — Теперь мне не нужно говорить ба, что через 3-4 недели она снова превратится в зомби. Ну а минусов хоть отбавляй. И главный из них — теперь мне не узнать, был ли у семьи моего деда герб рода. Нужно искать другие пути. Клау сказала, что сегодня ты придешь в школу. Обрадовался Яблонский, увидев меня на улице переходящего дорогу. Он обхватил меня руками и приподнял, как только я подошел. Я тоже рад тебя видеть, все улыбнулся я и похлопал того по плечу. У меня для тебя отличные новости, сказал он, когда мы шли к школе. Моя бабушка теперь официально представляет мои интересы как главы клана электроников. Серьёзно? Я остановился и попытался прикинуть, сколько времени прошло с тех пор, как Парфюнов старший уехал в терму. Серьёзнее некуда. Дай мне свою справку. Завтра я принесу её в школу, и на ней уже будет третья печать. Мы остановились у окна и два, оказавшись за порогом лицея. Я достал справку и передал её Яблонскому. Герман и Райкин прочитал тот фамилии аристократов, которые уже подписали бюрократическую бумажку. Уже знаешь, как получить остальные. Сморозовыми есть план. А вот что делать с галицкими, пока не знаю. Я слышал, что галицкие Не очень хорошо относится к тебе. После того, как подросток из их рода отправился на казачью заставу. Галицкие? Тот гопник, который разрушил половину этажа? Штырь? Я удивлённо раскрыл глаза. И как я мог забыть? Да уж. Я нажил себе достаточно врагов среди знати. Если клемицы из клана Райкина не могли повлиять на то, чтобы тот поставил подпись, то Галицкие мне всё припомнят. Я подумаю об этом позже. Я застегнул портфель и предложил пройти к гардеробу. У меня сейчас есть проблемы поважнее. Важные проблемы у Ракицкого, усмехнулся аристократ и передал пальто гардеробщице. Здравствуйте, тётя Фай. Я тоже передал куртку. Мне нужен Герпрода. Без него справка, которую я тебе дал, можно только потерять. Герпрода? Хм. Мы прошли на лестничную площадку. Купи пару билетов в Русское лото. Может, повезёт? Чего? Я остановился прямо на лестнице. Тот, кто шёл следом, врезался мне в спину и выругался. Чего встал, задрот? Это был Вовчик. Я зло посмотрел на него, и он быстро отвёл взгляд и прошёл дальше. В Русское лото можно выиграть герпрода? Спросил я остановившегося выше на несколько ступенек яблонского. Ага. кивнул эстэкрат. А ты что? С уны свалился? Где подвис, уже пытаясь придумать, как могу этим воспользоваться. Ладно. Ты пока соображай, а я в туалет. Встретимся в классе. Сказал Всеволод и пропал за дверями второго этажа. Погрузившись в мысли о том, что оказывается, есть ещё один способ получить герб, я дошёл до четвёртого этажа. Варианты получить заветный знак, о которых я думал, Начинались с тех, где я скупаю все лотерейные билеты в городе, и заканчивались ограблением ларька, где уже много лет люди пытают удачу в надежде обзавестись свалившимся с неба богатством. Но ни одна из этих идей не нравилась мне на 100%. Я решил узнать, не существует ли ещё какого-нибудь способа заполучить герб. Чёрт, выругался я, запнувшись обо что-то, едва зайдя на этаж. Встаю, отряхиваю колени, оборачиваясь, теряя дар речи. Кипяток, роняя я и невольно морщусь, словно видел мертвеца. На инвалидном кресле коляски сидит Парфёнов. Бритье голова, чёрные перчатки на руках, но аристократ не вызывает жалости. В его глазах сверкает молния, на лице противная ухмылка. Мальчишка не похожий на инвалида. Он просто псих. на которого даже смотреть жутко. Не ожидал, Фунтик? Скалится он. Я не знаю, что ответить. Был бы он полноценным парнишкой, я бы быстро поставил его на место. А пытаться влезть в конфликт с инвалидом ниже поступка нет. Кем бы он ни был в прошлой жизни. Ты ведь решил, что переиграл меня, правда, Фунтик? Не может угомониться кипяток. И можно просто уйти, не слушая его. Но одарённый явно хочет пообщаться, не успокоится, пока не расскажет мне того, что задумал. Кажется, ты переиграл себя сам, я скрещиваю руки на груди, внимательно смотря в глаза своему оппоненту. И всё? удивляется тот. Ты даже не перечислишь список моих ошибок, не ткнёшь меня носом в то, что я занимался магией крови, и именно этим поступком дал тебе возможность упечь меня на казачью заставу? Ты всё знаешь сам. Пожал плечами я. Думаю, что ты в состоянии отличить причину от следствия, того, что произошло, уже не исправить. Просто сейчас мы находимся в той точке, когда всё можно прекратить, не усугублять ситуацию. Не усугублять ситуацию? Взвыл Кипяток и поднялся на ноги. Он хотел подойти и врезать мне, но не стал. Мы оба знали, что одно неосторожное движение И он свалится на пол. Я расскажу тебе кое-что. Упал обратно в инвалидное кресло бывший наследник главы клана Электроников и принялся снимать перчатку. Когда у него получилось, я увидел, что на ладони мальчика нет ни одного пальца. Поморщился. Неужели он он отморозил себе все конечности, сбежав с поезда? Врачи не смогли сохранить ни одного пальца? Когда я ехал на север, Я каждую минуту думал о том, как ненавижу тебя. Он снял вторую перчатку, и там тоже не оказалось пальцев. Все несчастья, которые теперь преследуют мой род, случились только из-за тебя. Хотелось бы мне объяснить Парфёнову, что я просто защищался, но возлённому аристократу вряд ли что-то докажешь словами. Когда я сбежал с поезда и сидел в том лесу, у меня был выбор: отправиться на заставо или вернуться в город, чтобы отомстить тебе. Я так сильно хотел, чтобы ты и вся твоя семеййка страдали, что решил отрезать себе то, чего тут сейчас так не хватает. Он понял свои бесполые ладони и жутко улыбнулся. Вот больное блюдок, ясно дно. Теперь этот аристократ не оставит меня в покое. Раз он зашёл так далеко. Хорошо, что мама с Машкой в безопасности. себя и защитить состояние, но постоянно оглядываться придётся. Надолго у тебя ещё запланировано выступление. Я показательно посмотрел на часы. А то звонок скоро, а мы тут с тобой стоим, болтаем. Выражение лица Кипетка изменилось, стало более жестоким. То, что я нисколько не испугался, только сильнее разозлило его. Ладно, я пойду, чтобы не портить твою вдохновенную речь. Если нужно будет выговориться, кричи. Где махнула дарёном рукой, развернулся, сунул руки в карманы и пошёл по коридору. Мы врак оказался гораздо серьёзнее, чем я полагал. Если ему хватило ума додуматься до того, чтобы сделать из себя инвалида ради того, чтобы не ехать на казачью заставу, такой человек способен на многое. Надо бы подумать о безопасности. Теперь ждать можно чего угодно и в любой момент. Ракецкий Взкликнула Клаус, увидев меня заходящего в кабинет, и бросила в меня тряпку, которой стирала с доски. Мы дежурим на этой неделе. Поздороваемся. Я протянул свободную руку однокласснице, и секунду поколебавшись, она ответила мне. Мы отбили своё фирменное приветствие. Холодный приём. Видимо, до сих пор чувствует себя неловко после того случая, когда не нароком предложила мне пожениться. Ох уж эти девочки. Нужно показать, что я уже обо всём забыл. Клаус, мне надо с тобой поговорить. Я стёрнул подбородок, указав на наши места. Пойдём присядем, пока не начался урок. Что случилось? спросила взволнована Жанна, когда мы оказались за своей партой. Видел сейчас в коридоре нашего старого друга. Парфёнова? догадалась она. Ага. Я кивнул. Хочу попросить тебя, чтобы ты была осторожна. От него можно ожидать чего угодно. Попроси отца привозить тебя и забирать из школы некоторое время». «Какая забота!» — хмыкнула аристократка. «Я вполне могу о себе, Клаус!» — прервал я ее, бросив серьезный взгляд. «Я серьезно. У него шарики за ролики заехали. Просто пообещай, что поговоришь с отцом». «Ну, хорошо», — выдохнула она. «Это несложно. Я достал учебники по созерцанию». и приготовился к уроку. Уже прозвенел звонок, но Ксения Вадимовна все не приходило. Яблонский тоже задерживается. Я снова повернулся к Клаус. «Ты знала, что герпрода можно выиграть в лотерею?» «Русское лото? Не смеши меня, Ракицкий!» Улыбнулась она. «Лотерея — это пустая трата денег». «Да, какие-то простолюдины периодически срывают джекпот и получают право открывать бизнес». и другие привилегии аристократов. Но шанс 1 на миллионы, понимаешь? Значит, надо сходить в библиотеку и узнать больше способов. Потом решать, как лучше поступить. Я откинулся на спинку стула и прикусил колпачок от ручки. Я уже была в библиотеке. Клаус достала из портфеля ярко раскрашенную тетрадь с заметками и выписала некоторые зарегистрированные случаи получения герба рода. Не благодари. «Серьезно?» — встрепенулся я. «Ты же рассказал мне о своих далеко идущих планах. Я подумала, что могу помочь». Жанна положила тетрадь передо мной. Я открыл заметки и побежал по ним глазами. Благо, почерк у аристократки был разборчивый и красивый. Прочитав случаи, после которых люди в Российской империи обзаводились собственными гербами, у меня поднялось настроение. Даже несмотря на возвращение кипятка, потому что я вычитал множество примеров, когда аристократами становились учёные. Люди внёсшив вклад в развитие. А что может быть проще для меня, человека из будущего? Осталось только понять, какое изобретение из 21 века я могу создать тут, чтобы это было не так сложно и в то же время сделало из меня мальчика Вандеркинта. Учительница по созерцанию никак не приходила. По обыкновению, Все дети в классе сошли с ума и голдели. А я, погрузившись в мысли, пытался вспомнить, что такого изобрели примерно в это время в моём мире, чтобы эти технологии позволяли и я смог это перенести. Первыми в голову полезли социальные сети. Русскоязычный ВКонтакте вполне может стать моим проводником в мир аристократов. Если говорить о высоких технологиях, то я точно не в силах изобрести что-то. Никогда не интересовался этим в своем мире. А вот какие-то фишки, улучшающие жизнь, типа втулки от туалетной бумаги, которая растворяется в воде, почему нет? Но посчитается ли это хорошим вкладом в развитие? Ха! Еще император щедро награждает за подвиги. Вот, например, некий Саенцев получил герб за то, что спас двух детей из горящей квартиры, а Лопухова за то, что выдала местоположение одного темного... Моя одноклассница рассматривала заметки в другой тетради и теперь показала мне их. Хм. Отреагировал я и взглядом устремился на исписанный лист. И то, и другое я могу использовать. Только Островский знает способ скрывать свой дар, а о том, что я спасаю людей после комендантского часа, рассказывать нельзя. Меня опекут за применение магических способностей в несовершеннолетнем возрасте в Нестеен школе. Хотя Есть один вариант. Меня вдруг осенило, что я уже сделал всё необходимое, чтобы заполучить признание. Мне захотелось тут же сорваться и побежать получать заветный трофей. Однако я тут же осадил себя. Нужно досидеть до конца уроков. Болничный закончился. Странно, что Ксения Вадимовна ещё не пришла. И не директор ни завуч её не заменяют, сказал Клаус, глядя в окно. Может, что-то случилось? Я посмотрел на свободное место за соседней партой. Яблонского все еще нет. Либо у него несварение желудка, либо действительно что-то произошло. Я посмотрю, отвечаю Клаус и встаю из-за парты. Выхожу в коридор, оглядываюсь. Пусто. Двери в некоторые кабинеты открыты. Оттуда доносятся голоса учителей. На том месте, где я встретился с кипятком, сейчас никого нет. прохожу по коридору, спускаюсь на второй этаж и заглядываю в туалет. Никого. Яблонского и след простыл. Куда мог подеваться аристократ? С улицы слышны сирены. Я опираюсь на подоконник и подпрыгиваю, чтобы выглянуть в окно. К школе подъезжает пожарная машина, машина скорой помощи и полиции. Опуская взгляд, на заснеженном асфальте лежит тело мальчика. Рядом с ним Ксения Вадимовна директор и завуч. У меня отвисает челюсть. Я срываюсь с места и бегу на первый этаж, выпинываю входную дверь и вылетаю на улицу. Глеб Ростиславович хватает меня и прижимает к себе. «Тебе сюда нельзя, Костя!» — говорит он и заставляет уткнуться головой в него, чтобы не видеть тело. Но я вырываюсь, подбегаю к мальчишке, падаю на колени, на кровавленном лице с открытыми глазами очень просто узнать. Антопов, роняя я, и сзади тот же кто-то хватает меня и начинает оттаскивать. Это директор. Он уводит меня обратно в школу. Я не сопротивляюсь, пытаюсь всё осознать. Смотрю, как люди в белых халатах подбегают к мальчику, проверяют жив ли он. Но это всего лишь процедура. По одному замершему взгляду аристократа понятно, что он мёртв. Кирилл выбросился из окна. Зло произносит глава лицея, едва мы оказываемся внутри. Поднимайся наверх. И только попробуй слушаться. Это Парфёнов, выпаливаю я, указываю в сторону тела. Это его рук дело. Поговорим позже, отвечает Глеб Простиславич. Сейчас мне нужно быть там. Я остаюсь стоять в пустом коридоре один. Из гардероба доносится возгласы тёти Фаи. Гардеробщица уже успела кому-то позвонить и рассказать о том, что произошло. Охыт и ахыт. Но я не спешу уходить. Если это дело рук Кипетка, а только у него был мотив отомстить Антропову, потому что именно он передал мне ту кассету. Значит, пропавший Яблонский на подходе. Тётя Фэ. Я залетаю в гардероб. Все волат не выходил. Он на моих глазах рухнул Зоя. Причитает гардеробщица. Держа одной рукой трубку, а второй закрывая лицо. Я теперь спать не смогу. Тётя Фая. Я хватаю ту за плечо и встаю напротив, заглядывая прямо в глаза. Подожди минуточку, Зоя. говорит она в трубку, закрывает микрофон и глядит на меня. Чего тебе, Костик? Все Волода не видели Яблонского? хмурится она после того, как вы пришли? Да. Недавно он вроде в столовую прошёл. Я перепрыгиваю через калитку гардероба и бегу в столовую.